тот же день государь отбыл в Шаньдун. Когда отошли от городских ворот на расстояние одного полета стрелы, громадное облако пыли вдруг заслонило солнце, загрохотали гонги и барабаны. Приближалось огромное войско. Вдруг появился всадник, который скакал навстречу государеву поезду. Это оказался гонец, возвращавшийся из Шаньдуна. Приблизившись к колеснице императора, он молвил с поклоном «Полководит Цао-Цао, поднял свои войска и направляется сюда по вашему повелению». Под охраной прибывших от Цао-Цао войск, в поезд двинулся дальше. Тут конный разведчик донес, что войска Литзюэ и Го-Сы приближаются ускоренным маршем. Тотчас же, по приказу государя, вперед была двинута конница, пехота следовала за ней. По войску мятежников ударили с двух сторон, и они потерпели поражение. Государя упросили возвратиться в старый Лоянский дворец. На другой день прибыл Цао-Цао с большим отрядом конных и пеших воинов. После того, как был разбит лагерь, Он въехал в город повидаться с государем и в почтительном поклоне склонился перед ступенями дворцового крыльца. Государь пожаловал ему право стоять в его присутствии и поблагодарил за верную службу. Еще он пожаловал Цао-Цао звание инспектора столичной области с Бунчуком и Секирой и назначил его на должность первого министра с правом докладывать непосредственно самому государю. Однажды император послал гонца к Цао-Цао с приглашением явиться во дворец на совет. Когда посланец предстал перед Цао-Цао, тот спросил, кто он. «Меня зовут Дун-Джао», — отвечал посланец. «Давно слышал ваше имя». «А сегодня посчастливилось встретить вас», — воскликнул Цао Цао. Он пригласил Дун Джао в шатер, угостил вином, потом стал расспрашивать о делах императорского двора. «Вы восстали за справедливость и уничтожили смуту», — промолвил Дун Джао. «Однако военачальники вряд ли станут вам подчиняться, поэтому вам лучше не оставаться здесь» перенести столицу в Сюичан. «Я сам думал об этом», — сказал Цао-Цао. Цао-Цао после ухода Дунь-Джао принял решение. Он явился к государю и сказал, «Восточную столицу установить невозможно, да и с провиантом здесь плохо. Не соблаговолите ли вы перевести столицу в Сюичан?» Там хватит и денег, и провианта, есть и дворцовые строения, да и город обнесён стеной. Государь согласился и был назначен день переезда. Охрану в пути нес Цао-Цао. Придворные следовали за императором, но не проехали они и нескольких ли, как услышали громкие крики, доносившиеся из-за высокого холма. Войска Янфына и сяня преградили им путь. Впереди войск выступал Сюйхуан. Его величественный вид восхитил Цао-Цао, и он приказал Сюйчу сразиться с ним. Меч скрестился с секирой. Более пятидесяти раз съезжались всадники, но не могли одолеть друг друга. Цао-Цао ударил в гонг, и отозвал своих воинов. Затем он позвал советников и сказал, «Сюйхуан — настоящий воин, надо попытаться привлечь его на нашу сторону». Чиновник особых поручений при войске Маньчун сказал, «Я беру это на себя». Маньчун был некогда дружен с Сюйхуаном. Ночью он пробрался в шатер Сюйхуана и обратился к нему с такими словами. Я служу в армии Цао-Цао, и вот, рискуя жизнью, пришел к тебе, моему старому другу, повидаться. В мире мало людей, равных тебе по храбрости. Что же заставляет тебя служить Янфыну и Ханьсяню? Цао-Цао — истинный герой. Он ценит людей мудрых и высоко чтит воинов. Восхищенный твоей храбростью,